Выходец из народа Одним из тех, у кого была причина радоваться первым выпуском, был принц Уэльский. Сперва посрамленный, он за удивительно короткое время начал расти в глазах зрителей. Его дружба с пареньком Троем и бескорыстное стремление научить его читать определенно сыграли ему на руку, и такое развитие событий удивило больше всех само Королевское Высочество. Знаете, — Я понятия не имел, что всерьез учил этого мальчика читать, — озадаченно говорил он Кельвину. — Неужели, сэр? — ответил Кельвин с намеком на удивление в голосе. — Да, правда. Однако, когда я смотрел кадры по телевизору, все определенно выглядело так, словно я учил его читать. Представляете, несколько выдающихся преподавателей даже написали мне и поздравили с удачным освещением проблемы безграмотности среди городских мальчишек. — Ну, разве это не здорово? — Да, но только вынужден повторить. Я понятия не имел, что всерьез учил этого мальчика читать. На самом деле, я думаю, это неправда. — А, по-моему, ваш вклад скорее заключается в общей атмосфере, — ответил Кельвин. — Ваше присутствие уже само по себе огромная поддержка для мальчика. — Угу, — с сомнением пробормотал принц. — Должен сказать, после монтажа ситуация определенно выглядит так, словно я серьезно учил его читать. — Правда? — Да, правда. Постоянно повторяющиеся кадры, где мы с этим пареньком размышляем над Гарри Поттером. Мне показалось, это выглядело очень мило, трогательно. Знаете, мы его только один раз почитали. — Правда? — Но я заметил, что один и тот же кадр появился в двух разных программах. — Не тот же кадр, сэр. Разные углы. А потом эта молодая дама, Килли, твердила о том же. Она твердила. Ну, на прошлой неделе она прямо заявила, что я помогал Трою с чтением. — Ну да, вы ведь ему помогали, сэр, я точно это помню. — Одно слово, мистер Симс. — Квидич. — Но, сэр, ведь все дело в примере и вдохновении. Разве не этим должен заниматься ваш траст? Не нужно кормить этих детей с ложечки. Единственное, что можно делать, — это подавать им пример. Несмотря на сладкие речи Кельвина, принц по-прежнему сомневался. — Мистер Симс, вы ведь не мошенничаете, верно? — Я хочу сказать, если я буду продвигаться в конкурсе, то только благодаря моим достоинствам. Если я не могу выиграть, тряся караками оттягиваясь по полной, то я совершенно точно не хочу выиграть благодаря манипуляциям и обману. — Простите, сэр, — твердо ответил Кельвин. Но на шоу номер один невозможно обманывать, потому что, как вы помните из бланка заявки, который вы подписали, продюсеры имеют право изменять правила конкурса в любое время. Мы не говорим о нарушении правил, мы их переписываем, а это совершенно другое дело и абсолютно законно». «Я думаю, вы правы», — нерешительно ответил принц. «Но ведь есть еще это молодая мама с больным ребенком». Но вы ведь действительно велели своему помощнику написать в Государственную службу здравоохранения по поводу очереди мальчика на операцию, верно, сэр? — Да, это так. Но я совершенно не думал, что это выйдет в эфир. Я понятия не имел, что вы снимаете. Так же, как и тот случай с бедной женщиной, над которой жестоко надругался ее гадкий партнер. Это были приватные разговоры. Пожалуйста, сэр, обязательно перечитайте подписанный вами бланк заявки. На шоу номер один ничего приватного не бывает. Все, что вы говорите и делаете во время процесса съемок, принадлежит нам. И мы используем материал по своему усмотрению. Пожалуйста, подумайте об этом. Вы хотели, чтобы мы показали, какой вы на самом деле? В мире телевидения единственный путь показать правду иногда лежит через ложь. Вы ведь действительно тот человек, кому не безразлична проблема безграмотности. Но я не могу заставить вас твердить об этом, верно? — Господи, конечно, нет. паси, Господь. — Я уверен, это будет ужасно скучно. — Вот именно. Поэтому для того, чтобы показать вас честно на влаконичных телевизионных рамках, я должен монтировать смело. Я должен рассказывать историю. А заключается она в том, что вы совершенно случайно наткнулись на этого неграмотного ребенка, отчаявшуюся мать с больным сыном и избитую жену. Это чистая случайность. Что касается монтажа, Я предлагаю вам оставить это мне и сосредоточиться на тексте песни «My Way».